Ясмин. Я поджимаю губы и смотрю в потолок. Снова слышу коблоки Кирстен, на этот раз в быстром нервозном ритме. Мне не нужно поворачивать голову, чтобы удостовериться, что Кирстен стоит в дверях, беспомощно уставившись на меня. До кого до дела так и не дошло. Я представляю, как ещё пару минут назад она взялась за скрипучую дверную ручку, как открыла дверь, которая из лучших побуждений обычно оставалась открытой, и которая из лучших же побуждений теперь всегда затворена. Мне представляется её лицо и как у неё подскочило сердце, когда Керстен шагнула в комнату. Белые стены, оклеенные тобой, Лена, твоими лицами. И Ясмин Тихо произносит Кирстен. «Имя и только... Ясмин». «Стены, оклеенные всеми заметками о тебе, какие я смогла найти в интернете». «Триста двенадцать статей». «Почти целая пачка бумаги, смена картриджа, работа на всю прошлую ночь». «Я слабо моргаю», заслышав шаги Кирстен. «Она подходит осторожно, нерешительно, словно приближается к опасному животному». Есмин, повторяет она. Как ей следовало это понимать, Лена? Как тут не счесть меня сумасшедшей, одержимой, как тут не подумать, что я погрязла в собственном страдании. Я отказываюсь от солнца, от свободы, от мира. Мне нужно принять душ, проконсультироваться с дантистом по поводу выбитого зуба, сходить к парикмахеру и покрасить волосы. Или на худой конец попросить Кирстен, чтобы купила краску. У Ясмин каштановые волосы. Ясмин распахнула бы окна Настеш, чтобы увидеть небо. Ясмин вернулась бы к жизни после освобождения, ведь об этом в Унисон твердят все газеты. Ясмин Г пережила 4 мучительных месяца. Пережила. Яси. Кирстен садится на край дивана. Я не испытываю желания смотреть на неё и продолжаю таращиться в потолок. Зачем ты сделал это? Для чего ты расклеила все эти заметки? Что всё это значит? Я закрываю глаза. Яси. Кажется, теперь Керстен плачет. Я чувствую прикосновение к щеке. С тобой что-то не так. Тебе нужна помощь. Можешь кричать сколько угодно, Лена. Никто тебе не поможет. Есмин, ты должна вернуться в больницу. Тебя все позабыли, Лена. Теперь у тебя есть только мы. Навсегда. Тело внезапно содрогается. Керстен хватает меня за плечи и встряхивает. Открой глаза, Яси, посмотри на меня. Открой глаза, Лена. Я знаю, что ты очнулась. Я подчиняюсь. Ты слышишь меня, Яси? Неприкрытый ужас окрашивает лицо Кирстен в нездоровый оттенок. Сколы пошли красными пятнами, как при неудачном гриме. Ты меня слышишь? Слабо кивая, одинокая слеза, словно дожидалась этого момента, скатывается по моей щеке. Это я виновата. В том, что случилось, нет твоей вины. Мотаю головой, и ещё одна слеза улучшает момент. Я виновата. И они хотят напомнить мне об этом. Из-за меня дети лишились отца и дома. Точно, письмо. В следующую секунду Кирстен подскакивает с дивана. Комод. Комод долетает до меня, и снова её каблуки стучат по ламинату. Я вытираю глаза ладонью и шмыгаю носом. Некоторое время царит тишина, ни шагов в спальне, ни скрипа выдвигающихся ящиков. На миг я задаюсь вопросом, действительно ли Кирстен здесь, или же это очередная выходка моего помутненного сознания. Я поднимаюсь с дивана, выдыхаю, превозмогая боль, и тащусь в спальню. Сознание не обманывает. Кирстен действительно здесь. Только никак не доберется до комода. Вместо этого она сидит на кровати, чуть склонив голову на бок. Взгляд скользит по стенам. Я осторожно присаживаюсь рядом, бесполезно угтая о том, как я себя чувствовала. Стены безошибочно отражают моё состояние. Я снова вздыгаю и утираю глаза. Он никогда не называл причин. Начинаю я ломким голосом. Впрочем, могу понять, почему его выбор пал на меня. Должно быть, я просто оказалась не в то время и не в том месте. Да ещё и мело не счастье чем-то напомнить ему её. Я киваю на многочисленные фотографии. Едва ли здесь найдётся распечатка, чтобы к ней не прилагалось твоего фото, и почти всегда один и тот же снимок. Выглядит так, будто ты развернулась за долю секунды до того, как был нажат спуск. Ты смахиваешь с лица прядь волос и смеёшься. Всё в твоём облике смеётся, всё такое воздушное. Прошлой ночью, пока без остановки работал принтер, мне даже слышался твой смех. Очень тихо, как дуновение ветра. И всякий раз, когда принтер вновь воспроизводил твоё лицо, мне казалось, что смех становится громче и ближе, как будто ты была здесь, в этой самой комнате. Почему он выбрал её, Кирстен? Может, она тоже кого-то ему напомнила, как я напомнила её? Но тогда почему ей позволено было сохранить своё имя, а мне нет? А может, он и вовсе знал её? Кирстен вздыхает. Возможно, она тоже была случайной жертвой, как и ты. Оказалось не в том месте и не в то время. Думаешь, узнай причину, тебе стало бы легче? Она качает головой. После того случая на заднем дворе я тоже тысячу раз задавалась вопросом, почему я? Почему это произошло именно со мной? Я представляла, как этот человек заприметил меня ещё в клубе, возможно, он сидел в баре и улыбался мне, когда я подавала ему заказ. И, возможно, я улыбнулась ему в ответ в надежде на хорошие чаевые. Я практически убедила себя в этом, но как ты знаешь, Всё было не так. Тип, который меня изнасиловал, даже не заходил в клуб. Никто не дожидался, когда закончится моя смена, и выслеживал меня. Я просто попалась ему по дороге домой, и как установила полиция, он развлекался в другом клубе и был пьян. Да, знаю. Он мог в ту ночь по встречать кого угодно или никого, но повстречал меня. Судьба она пожимает плечами. «Иногда причины просто нет, Яси. Иногда пути двух людей вот так неудачно пересекаются, и нужно это принять и попытаться жить дальше. Но твоего насильника поймали. У тебя была возможность спросить, почему он поступил так с тобой. Пусть ты и узнала, что никакой причины не было. Я вытягиваю ноги и шевелю пальцами в толстых шерстяных носках». Чувствую холод в ступнях, холод во всем теле, и ничто не способно меня отогреть. «Мама, ты мерзнешь?» Я не могу спросить его о том же, потому что он мертв. Я даже имени его не знаю. «Полиция это выяснит. Знаешь, сколько времени полиция уже расследует это дело? И что бы они там ни выяснили, это так и останется предположением. Он мертв. Ты не понимаешь, Кирстен». Она была его изначальной жертвой, его причиной, его мотивом. Яси. Как мне смириться с этим, если я даже не знаю причины всему этому? Керстан кивает в сторону стены. И ты полагаешь, в репортажах найдётся ответ? Не знаю. Кажется, я просто хочу выяснить, кем она была. Керстан смеётся. При этом я не упомянула, какое странное утешение я ощущаю в окружении твоих фотографий, как они помогают переносить одиночество, потому что среди них я как будто не одинока. Ты пережила то же, что и я, нас двое. Ты меня понимаешь, Лена. Половина из этого всё равно чушь, подумай сама, Яси. Про тебя пишут, что ты жила на привязи и ела из собачьей миски. «И ты всерьёз полагаешь, что прочтёшь десяток статей о Лене Бек и будешь знать больше полиции?» «Вероятно, нет». Кирстен обводит руку в комнату. «Ты с тем же успехом могла бы расклеить заметки о своём деле, но не делаешь этого, потому что знаешь, сколько там бреда». «Да». Кирстен качает головой и делает шаг к стене. «Не надо!» — вскрикиваю я, когда она выдёргивает первую кнопку. «Да». Пожалуйста, Керстен, они мне помогают. Нет, я сиять от них только хуже. Тебе не выкарабкаться, если первое, что ты видишь по утрам вот это. Пожалуйста, повторяю я. Керстен снова вздыхает и втыкает кнопку обратно. Ты регулярно посещаешь терапевта. Завтра позвоню, я обещаю. Керстен опускает взгляд и потирает лоб. Затем вскидывает голову, словно вспомнила что-то важное. Ты сказала комод, второй ящик.